василий маханенко алхимик книга 4 журнал иэр кейла глава 1 вы настроили доступ к терминалу для четырех существ кристалл минус 4 всего шесть ты уверен что сработает фариан с сомнением посмотрел на черный камень Вбитое в голову правило, никогда не хватайся руками за черные камни, сопротивлялась до последнего, не желая уходить. Причем не только у него. Волонил и Валия тоже не решались подойти к страшному устройству. Они помнили, что происходило с несчастными, коснувшимися древнего портала в городе мертвых. Окончательная смерть, потеря сущности. Им, вернувшимся из мира мертвых, теперь понятно, Это не пустые слова. «Я верю хозяину», заявил Кадо и сделал шаг вперед. Лапы прикоснулись к поверхности терминала, Эликс замер, начав работу с функционалом, атрибуты и навыки, периодически озаряясь белым светом, открывая себе новые характеристики. Ничего страшного с ним не произошло. У Тайлина появилось время, и парнишка еще раз посмотрел на группу. Валия Левор, Возрожденный Ноа, Мак, Первый Уровень, 12 лет, Невеста Тайлина Влашича, Фриан Тарн, Возрожденный Ноа, Мак, Первый Уровень, 22 года, Диакон, Волонел Револт, Возрожденный Ноа, Травница, Первый Уровень, 18 лет, Кадогир, Возрожденный Ноа, Следопыт. Первый уровень. Двенадцати лет. Не люди, даже не ликсы. Возрожденные Ноа, что бы это ни значило. Уровни ушли в самый низ. Почти все атрибуты навыки исчезли. Остались лишь те, что имели неизвестно в параметрах. Лингвистика у всех, единение у Валии, а также вера у Фариана. Личный инвентарь опустел... Да и не было его больше, личного инвентаря. Ни одежды, ни денег, ничего. По сути, все возродились такими, какими впервые появились в этом мире. Талину пришлось потратить 20 250 монет, чтобы купить три полных комплекта первого уровня. Двум взрослым и Ликсу. В Алии ушла трофейная броня следопыта третьего уровня, сразу же превратившаяся в походное одеяние мага а также амулет-3 и сумка с расширителем инвентаря. Хоть что-то. Талин очень переживал, что сглупил и не забрал возле серверной всю доступную добычу. Пятерка магов, стрелок и тот боец, которого он прибил за отсечение ступни в Алии. С них всех наверняка можно было бы получить хорошую одежду, но ладно, что сейчас об этом говорить? Сглупил? и остался всего с 32 монетами на счете. Хватит, чтобы накупить еды на 6 дней. О том, что делать потом, Тайлин старался не думать. По сути, единственное, что удалось сохранить возродившимся существам, это одну-две характеристики и имя. Они даже возраст себе изменили. Оказалось, что во время возрождения можно выбрать тело из любого прожитого периода, чем группой воспользовалась омолодив себя почти в два раза. «Ладно, попробую я», — произнесла Волонил, заметив, что Кадо Гир отстранился от камня живой и здоровой. Закрыв глаза, все еще не веря, что доступ к терминалу можно купить за кристалл, женщина положила руку, и тут же пространство вокруг нее закружилось, превращаясь в стеллажи виртуального магазина. «Мне нужна регенерация», – произнесла травница и замерла в ожидании ответа. От него будет зависеть вся ее дальнейшая жизнь. «По соглашению с Крабаром данный атрибут недоступен людям. Его могут передавать лишь представители школы, имеющие статус магистр и выше». «Вот только не нужно мне заговаривать зубы. Я не человек. Я воплощенный Ноа» и ограничения Крабара на меня не действуют Женщина услышала не самый приятный для себя ответ. Но в то же время в нем не было категорического отказа, лишь перечисление правил. «Запрос получен. Ожидайте». Ответа не было около минуты. Волонил начала подозревать, что его вообще не будет, но неожиданно система отмерла. «Решение принято». «Существа, являющиеся воплощенным Ноа, не попадают под действие соглашения с Крабаром. Вы потратили тысячу золотых на открытие атрибута». «Еще мне нужны усиление защита, насыщение карт, разум, мудрость, доспех, мистицизм, восприятие и взлом», — перечислила в Ланил список обязательных покупок. «Однако на этот раз Бог знал, что нужно отвечать». Усиление и влом являются закрытыми атрибутами, предоставляемыми игрокам за особые заслуги. Вы не удовлетворяете требованиям для получения данных характеристик. Зараза выругалась травница, но мгновенно собралась. Ладно, тогда вместо них я хочу силу и ловкость. Что еще?» Каждому из возрождённой четвёрки Талин смог выделить по 10.000 золотых и пять кристаллов на открытие атрибутов. Больше у парнишки просто не было. Волонил проверила закрытые характеристики и не прогадала. Странная раса, что подарил ей мальчик, показала свое превосходство над обычным человеком. Вернувшись к остальным, женщина успела положить руку на грудь Фориану, стартанувшему к терминалу. «Не спеши. Вот что я узнала». Как и обсуждалось, Кадо Гир открыл себе боевые атрибуты. Волонилов, Риан — магические. А вот Валли пришлось пожертвовать всем развитием в пользу производства карт. Пять обязательных — регенерация, мудрость, разум, восприятие и мистицизм. А также десять, связанных с созданием карт. Остальные характеристики решили открыть потом. Сейчас важно обеспечить группу магией — Ее категорически не доставало. Карты, что Тайлин украл у советника, распределили между всеми. Каждому досталось по пять штук. Себе парнишка забрал лишь липучку да телекинез, убрав из активной колоды ледяную сосульку и кольцо холода. Даже эпического ездового ящера пришлось отдать Валии. Призываемый зверь являлся спутником – а небольшие значения атрибута интеграция не позволяли парнишке управлять вторым существом. Отказываться от лихудуна талин не собирался. Телекинез 1. Описание. Эпическая карта. Позволяет поднимать неживые предметы массой до сил атаки магии килограмм на высоту 100 метров и перемещать их на расстояние до мудрость плюс усиление метров. Скорость подъема Один метр в две секунды. Время удержания предмета в воздухе. Мудрость плюс усиление секунд. Заряд на пятьдесят использований. Каждое использование стоит тридцать две маны. Требования. Мудрость шестнадцать. Возможно восстановление. Время между использованиями одна минута. Липучка один. Описание. Эпическая карта. Формирует вокруг цели... Непроницаемую субстанцию толщиной 3 метра, способного задержать любое существо, до 50 уровня включительно. Время задержки существ выше 50 уровня – 1 час. Заряд на 50 использований. Каждое использование стоит 32 маны. Требования – мудрость 16. Возможно восстановление. Время между использованиями – 24 часа. Талин захлопнул таблицу с активной колодой и вздохнул. На взгляд парнишки это выглядело слабо. Конечно, можно было бы добавить несколько карт призыва, но тогда его группа вообще казалась бы без нормального урона. «Я так понял, с атрибутами все закончили?» Уточнил Фориан, как только Валия отошла от камня. Вид у девочки был печальным. Скатиться с 51 уровня по первой без компенсации за вложенные параметры это сильный удар по самолюбию. Аната уже мечтала стать первой, кто достиг сотни уровня до 20 лет, но не сложилось. Мак посмотрел на девочку, вздохнул, после чего начал снимать броню. Все в недоумении посмотрели на мужчину. Мы сейчас находимся в таком положении, что на счету каждая мелочь. Если ученик способен сделать постоянную защиту от огня, ее нужно получить. Раздевайтесь. Нечего портить комплекты. Талин, стреляй мне по ногам и активируй своего Франкенштейна». «Разумно». Волонил принялась раздеваться в следующий. «Только...» «Мальчик мой, а ты уверен, что не можешь сделать защиту от электричества? Это было бы куда эффективней». «Валя, заходи в виртуальность. Ты мне там нужна». «У меня не получается. Я пробую, но все никак. Зал мне не отвечает». Тайлин опешил. Этого еще не хватало. Часть сознания ушла в виртуальные горы. Кузница стояла на самой вершине, но никакого зала хореографии рядом не было. «Ученик, ты заставляешь меня ждать», — напомнил Фриан, на что Тайлин лишь огрызнулся. «Да подождите вы!» «Тут проблема возникла, без нее ничего не получится, нам нужно выбраться из ямы». После катаклизма, вызванного гибелью эксперимента, проход к терминалу оказался засыпан. Талину пришлось потратить остатки монет, чтобы купить пару лопат и кирок. Они ушли наставнику Эликсу. Им пришлось поработать землекопами, прорывая лаз к черному камню. Комната, в которой он находился, осталась целой» так что копать пришлось мало. Но сейчас Тайлин не сомневался, что под землей справиться с бедой Валии не удастся. «И в чем проблема?» — уточнил Фариан. «Мы можем помочь?» Тайлина передернула. Наставник включил свою излюбленную манеру общения, словно он познал весь мир и сейчас нисходительно обращает внимание на глупых червей, ползающих под ногами. Парнишка никогда не думал, что это может так бесить у меня не получается лечить пояснила валия стараясь сдержать слезы бессилия ты то здесь причем речь о тайлине подожди Фриан». волонил остановила допрос и внимательно посмотрела на ребят мальчик прав надо отсюда выбираться решим проблему наверху ма с удивлением уставился на помолодевшую спутницу но промолчал на то чтобы выбраться из под земли Ушло достаточно много времени. Лишившиеся своей силы люди, как и Ликс, с трудом удерживались за веревку, пока Талин затаскивал их наверх. О том, чтобы вскарабкаться по стене, и речи не шло. Даже Волонил печально развела руками, грохнувшись с метровой высоты. С единицей в силе и ловкости много дел не натворишь. Талин Валя, идите сюда» позвала ребят девушка. Относиться к новой волонил как к сорокалетней женщине, которой она, по сути, являлась, оказалось невозможно. Девушка, и все тут. Заставив всех усесться возле себя, травница продолжила. «Значит, ты не можешь лечить». Валия кивнула. «И ты не можешь усилить без Валии». Настала пора кивать Тайлину. «Я сейчас прошу кое-что». «Только не нужно на меня смотреть, как на дурочку». «Вы получили единение?» «Невозможно!» — вмешался Фориан. «Это сказки! Его никто никогда не получал!» «Признаемся?» — спросила Валия. «Давай, вдруг помогут». Талин кивнул, подтверждая догадку травницы. «И вы его получили после того, как научились лечить, да?» Вновь кивок. «В этом проблема и заключается. Валия пробует попасть в знакомую ей область, но ее больше нет. Как не должно быть и твоей, Талин, только общее, единое? Тогда вы сможете достичь невероятного». «Не понимаю», – нахмурилась Валия. «Я не понимаю, что нужно делать. То, что у тебя получается лучше всего – танцевать, но так, чтобы Талин стал частью этого танца». «А ты, мальчик мой, создавай свои статуи, но постарайся сделать это так, чтобы творить их вместе с Валией. Я не знаю, как вы это сделаете, но уверена, что ваше единение подскажет правильный путь. Мы отойдем, чтобы не мешать». «Большего бреда я за свою жизнь не слышал». «Что ты несла?» — спросил Фариан, когда волонил, потащила его и Ликса прочь от ребят. «Помогла. Разве ты еще не понял, что к нашим ученикам понятие невозможно не относится?» «Нашим? Ты опять за старое. Это мои ученики. Один студент, один наставник. Так было испокон веков. Так будет. До конца этого мира». «Ты на стройке давно смотрел? Крикливый ты мой». Волонил оставалось лишь усмехнуться. фариан поспешил закопаться в личных свойствах и негромко выругался. Там, где должно стоять его имя, творился какой-то ковардак «Вы являетесь наставником, совместно с Валанил Револт, для Тайлин Влашич, человек, алхимик, седьмой уровень, двенадцать лет, Валя Левор, возрожденный Ноа, маг, первый уровень, двенадцать лет». «Так что давай не будем мешать нашим подопечным разобраться со своей проблемой». «Единение – действительно серьезная вещь и, как ни странно, очень много объясняющее. Я знаю, каким образом Тайлин выиграл бой с рононом Тот бред, что мальчишка наговорил по поводу поиска пути, не выдерживает никакой критики». Пока Волонелла рассказывала Ликсу и своему мужчине об особенностях навыка, его обладатели сидели друг напротив друга и не понимали, что делать. Уходить в танец, как предлагала травница – или в тренировку, как они когда-то стали единым целым, не хотелось. Не было ни настроя, ни желания. Ребята чувствовали, что получится фальшь. Однако Тайлин понимал, нужно что-то делать. Пусть и полную глупость. «Может, тебе и не нужно уходить в свой зал? Предлагаешь танцевать в кузнице?» – раздраженно произнесла девочка. «Почему бы и нет?» Волонил говорил о том, что нам нужно стать целым, единым. У тебя больше нет зала. Его даже вокруг кузницы нет. Но у нас есть горы. Давай работать в них. Вместе. Я пробовала, призналась Валя. Когда я не смогла попасть в зал хореографии, решила прыгнуть к тебе в кузницу. Ничего. Меня словно что-то не пускает. Нет, не так. Я словно дорогу потеряла. «Не понимаю, Талин, как такое возможно? Я же лекарь!» «Точно!» — воскликнул парнишка. «Дорогу! Дай мне руку, скорей, и закрой глаза!» «Зачем?» — удивилась Валя такому порыву, однако выполнила требование. «Ты действительно могла потерять дорогу. Лечить могла другая Валя, та, которая человек. Не факт, что новая ты осталась лекарем». Ты не находишь дорогу не потому, что заблудилась, а потому, что для тебя больше этой дороги не существует. Но я тебе помогу. Как? Просто тянись на мой голос. Ты же помнишь, как это делается? Я проведу тебя». Как когда-то в прошлом. Талин смог принести часть снега из мира виртуального в реальный. Сейчас он сделал обратное. Тащил Валю из реального в виртуальный. Девочка двигалась без возражений. «Открывай глаза!» произнес Тайлин. И Валия подчинилась. Пронизывающий ветер горных вершин попробовал проникнуть сквозь плотные шкуры, но не смог. Дочь Севера вернулась на свой трон. Однако не все прошло гладко. Неожиданно Валия почувствовала невероятную тяжесть и грохнулась на колени. Мозг буквально разрывался, не успевая обрабатывать поступающую информацию. Часть сознания девочки осталась в реальном мире, часть ушла к Тайлину. Эта рассинхронизация гранитной плитой придавила Валю к полу. В ушах появился гул. Талин что-то кричал, но разобрать его слова не получалось. Из носа девочки пошла кровь. Кожа потрескалась, мышцы превратились в кисель. Разом отключились оба мира. Валия оказалась темным ничто, разбавленным лишь чудовищной слабостью. Однако случилось чудо. Через это состояние пробилась мысль Тайлина. «Интеграция! Открой себе интеграцию! Используй кристалл! Он в руке!» «Желаете открыть атрибут интеграция?» Концентрироваться получалось с огромным трудом. На остатках воли девочка согласилась с предложением, и сознание на несколько мгновений угасло, чтобы вернуться с дикой головной болью, причем сразу на обе головы, на то, что осталось в реальности, и на то, что находилось в кузнице Талина. Вот только назвать это кузницей, язык не поворачивался. Складывалось ощущение, что зал хореографии объединился с местом обитания Талина, превратилось в нечто глупое и нереальное, нерациональное. Сама не понимая что делает, валиия принялась обустраивать здесь всё по-своему. Стены раздвинулись, вокруг горно появилось место, а меха, что закачивали воздух в угле, улетели в неизвестном направлении. Заману теперь будет отвечать сама валия. Тайлин обнаружился рядом, он сидел, обхватив голову руками и печально смотрел на свою девочку. Заметив ее взгляд, он вздохнул. «Я дурак! Ты действительно больше не лекарь! У тебя нет предрасположенности к лечению! И для того, чтобы распределить сознание, тебе нужна интеграция, иначе ты могла сойти с ума! Почему я не подумал об этом сразу? Ты как?» «Голова раскалывается, но в целом хорошо!» Валия прислушалась к своим ощущениям. «Надо проверить. Давай что-нибудь сделаем?» «Предлагаю попортить фариана чтобы добавить ему невосприимчивость к огню». «Не, я не хочу сейчас никого портить. Покажи, как ты делаешь усиление». «Ну...» Тайлин смутился. «Когда я кого-то лечу, то здесь появляется поврежденная статуя. Я не просила рассказать. Покажи!» Оборвала сбивчивый рассказ Валия. «Создай мою статую!» талин справился с такой малостью за считанные секунды. Мысленный приказ, и рядом с горном появилась стальная девочка. Цельная и единая, без изъянов. «Теперь себя. Рядом!» Продолжала требовать Валя. Она даже на ноги поднялась и обошла себя со всех сторон, удивляясь точности линий и степени детализации. Казалось, что статуя сейчас оживёт, и пойдет заниматься своими делами. Тайлин нахмурился, не понимая, для чего это нужно, но выполнил просьбу. В висках сразу начало пульсировать от напряжения. «Теперь остальных, Фориана, Волонил и Ликса», продолжала требовать Валия. С этим поручением справиться оказалось труднее. Если Ликс появился без проблем, то Волонил и Фориан никак не возникали в голове. Мысли путались, стоило вспомнить их текущий образ. Однако, как только Тайлин остановился на старом, где взрослым было по сорок лет, дело сдвинулось с мертвой точки. Статуи появлялись медленно, словно нехотя, и к тому моменту, когда Тайлин закончил создавать последнюю из них, перед глазами поплыли темные круги. Скульптуры желали раствориться, и требовалось нечеловеческое усилие, чтобы удержать их на месте. «В них нет гармонии», заявила Валия и закрыла глаза, потянувшись к горам. Пару мгновений ничего не происходило, но девочка оказалась настойчивой. Она требовала, и горы подчинились, отдав ей свою монолитность, свою статность, спокойствие. Валия сразу передала это статуям, успокаивая их внутреннюю структуру. Вспомнив, что Вланил просила о защите от электричества, девочка подняла ладони к небу, призвав его к ответу. С ближайшей тучи сорвалась молния и хлестнула по рукам Валии. Вместо того, чтобы сгореть на месте, девочка окуталась электрическими разрядами, как какой-нибудь лирван. Направив ладони в сторону статуи, Валия выпустила стихию на волю, заставляя ее погрузиться в металл. В это время Тайли начнулся головная боль никуда не девалась, но после того, что сделала валия, она ощущалась гораздо слабее. Статуи наполнились электричеством, но оно хаотично носилось по всему пространству, не способное остаться на одном месте. с зашло понимание. для того чтобы появился результат молнии нужно остановить, задержать на одном месте, заставить работать на себя. Не придумав ничего нового, талин пополз границы границе кузницы, мысленно отдавая девочке команду. «Нужно заморозить! Структурируй!» Вокруг кузницы появился снежный вихрь. Таолин окунул в него руку и направил вторую на статуи. Невидимая струя холода ударила в неподвижную пятерку, и вместо того, чтобы замереть, молнии начали носиться по металлическим существам еще быстрее. Чем сильнее Тайлин вливал холод, тем безумнее становилось электричество. Казалось, еще мгновение, и все сломается. Но тут статуя ударил огонь, смешанный с наполненным болью криком Валии. Девочка сразу поняла, что задумал Тайлин, но также увидела, что это не работает. Холод оказался не в состоянии усмирить обезумевшее электричество. осмотревшись Валия воспользовалась первым, что попалось под руки, раскалившимися от обилия маны углями. Положив на них руку, девочка направила вторую на статуи и зарала от дикой боли, раздирающей все ее нутро. Прежде чем вырваться наружу, огонь проходил через тело девочки. Боль девочки заставила Тайлина встрепенуться. С трудом вытащив руку из кружащегося снега, Мальчик полагал, что прервет поступление холода, но тому больше не нужен был проводник. Невидимая струя продолжила бить статуи, желая превратить их в ледяные скульптуры, перебороть огонь и покорить электричество. Тайлин не смог найти в себе силы, чтобы добежать до девочки и оттолкнуть ее от горна. Тогда он вспомнил о том, что все еще является лекрем. «Если не сделать что-то прямо сейчас...» внутренности валии превратятся в угольки она умрет опять допустить такое талин никак не мог и протянул руку в сторону девочки с ладоней сорвалось что-то зеленое и искрящееся оно окутало валию и принялось восстанавливать ее усмиряя огонь и добавляя ему дополнительные свойства сколько так продолжалось талин не помнил. Просто в какой-то момент краем глаза он заметил, что молнии остановились, превратившись во внешнюю оболочку, заключенную в ледово-огненную рубашку, а поверх всего этого мерцало нечто зеленое. Тот талин что находился в реальности, решил помочь и протянул руку. талин из виртуальности ее принял. Ладони двух молодых людей соприкоснулись и раздался оглушительный хлопок. Таллина и Валию вышвырнула в реальность. Маны не было. Вообще. Как и личного щита. Все ушло на то, чтобы не дать убить себя стихиям. Но самое поразительное заключалось в том, что из виртуального пространства выбрались не только ребята, но и скульптурная композиция из пяти тел, странным образом переплетенных между собой. Ликс прильнул к земле, готовый сорваться вперед по первому приказу хозяев. Тайлин и Валя обнялись и прижались друг к другу, спрятавшись за Ликсом. И над всеми ними возвышались двое величественных взрослых, наблюдавших за своими учениками с понимающими улыбками. Вы создали артефакт. Скульптура наставники и их ученики. Описание. Уникальное переплетение пяти стихий, объединенных мастерами своего дела, станет истинной ценностью города. Каждый путник, посетивший город со статуей, получает баф «Прилежность». Все параметры улучшаются на 50% на 24 часа. Действует на всех, кроме создателей скульптуры Калина Влашича и Валию Левор. Получено задание. Возрождение Мэантрука. Описание. Вы создали скульптуру наставники и их ученики и привязали ее к мертвому городу. Возродите былое величие Мантрука, и вы получите божественную награду. Минимальные критерии выполнения: 2000 постоянных жителей, один храм, один дворец, 10 торговых лавок. Атрибут Франкенштейн скорректирован. Франкенштейн. Описание. Атрибут, даруемый богом в исключительных случаях тем, кто способен отринуть ограничения и готов проводить эксперименты с другими живыми существами, улучшая их тело. За каждые 50 уровней атрибута количество усилений другого человека увеличивается на один. Доступные улучшения. Иммунитет к огню, электричеству, холоду. Вы можете применить усиление к себе. Интегрируется с усилением. Тайлин Влашич и Валя Элевор получили статус Глава Мэнтрука. Уровень плюс три. Всего десять. Кристалл плюс три. Всего восемь. «Я же говорила, что стандарты к нашим ученикам неприменимы». Волонил даже не пыталась скрыть накрывшую ее радость. Даже невыполнимое задание, что получили не только ребята, но и взрослые, не сказалось на нас травницы. Раз Бог выдал этой парочке такое задание... «Значит, он знает, что они справятся. Возродить древний город запросто». «Артефакт!» фариан все еще находился под впечатлением от возникшей из ниоткуда статуи. «Они создали артефакт. С нуля. Без шаблонов». «И что? Единение, может, и не такое. Это не миф, друг мой. Не сказки, призванные радовать девичьи сердца. Привыкай к новой реальности». «Наши ученики ее только что воплотили!» «Ты говоришь так, словно уже сталкивалась с этим атрибутом!» «Знаешь, Фуриан, а ведь мы же умерли!» Неожиданно произнесла Волонил и повернулась к своему мужчине. «На мне больше нет обетов молчания. Все, что ограничивалось, терто, кроме памяти. Так что да, я знаю, о чем говорю. Единение было у моей матери и ее мужа». Волонил сжалась ожидая божественной кары за разглашение тайны. Но ее не было. Девушка даже подняла голову, всматриваясь в небеса и выискивая одну ей видимую точку. Ничего не произошло. Бог не спешил покарать травницу за нарушение клятвы. Осмелев, девушка заявила, «Я, волонил револт, признаюсь в том, что до 30 лет являлась действующим учеником патриарха Итира». «Главы школы Крабар. Я прошла обучение у него и его лучших учеников. Была направлена в академию с целью поиска отступников и агентирования их на сторону Крабара. Цель максимум, что была мне поставлена – убийство ректора. Для этого мне вручили зачарованное оружие – стилет Крабара. Им я убила Кера Натисора». Еще одного агента Крабара, представленного к фариану Тарну в качестве наблюдателя, испихнуло все на Тайлину, убедив остальных не распространяться о случившемся. Я мечтал отомстить за свое исключение из Академии, за то, что Крабар вышвырнул меня в кулмарт, списав как ненужный элемент. Но все это в прошлом. Отныне вы моя семья, и я перегрызу горло любому, кто попытается вам навредить». Ни грома, ни молнии на голову вланил, не посыпалось. В мэнтруке вообще стало непривычно тихо. Вся четверка стояла с открытыми ртами и смотрела на девушку, наговорившую себе на несколько смертных приговоров. фариан даже притасовал карты, остановив перед глазами удар тьмы. «Его должно хватить, чтобы уничтожить эту... эту... кстати, а кого?» Но это еще не все. Травница лукаво подмигнула Фориану, прекрасно читая его эмоции. Надоели мне все эти тайны и постоянные недомолвки. Хочется правды. Знаете, смерть заставляет пересмотреть приоритеты, так что... валия знаешь, почему я стараюсь не называть тебя моя девочка? Конечно, иногда проскальзывает, но я постоянно себя дергиваю. Глупо так говорить по отношению к своей родне. «Да, сестренка?»